Глава шестая. Патронажную медсестру Полина Беркот искала прямо посреди одной из центральных улиц Роскеля. Та сидела в маленьком красном автомобильчике с эмблемой муниципальной медицинской службы и заполняла схему отчетности. Женщине было пятьдесят с небольшим, однако, несмотря на изящный форменный костюм приятного серо-голубого цвета и умело наложенный макияж, она выглядела старше своего возраста. Лицо у нее было усталым, а движения резкими и угловатыми, как будто она сама на себя за что-то залилась. Выслушав короткий рассказ Полины Берка о цели ее визита, она с недоверчивым видом изучила ее удостоверение и лишь после этого пригласила девушку присесть на пассажирское сиденье. Затем она снова углубилась в бумаги, как будто не замечая, что теперь уже не одна в машине. Закончив, наконец, со своими записями, она аккуратно разложила все листки по двум папкам, озабоченно взглянула на часы и сказала. Я уже и так на 8 минут выбилась из графика. Следующий мой гражданин, правда, живет всего в двух кварталах отсюда, но вот тот, к которому я отправлюсь потом, в Виббю. Так что если подождешь меня, у нас будет время переговорить по дороге туда. Конечно, я подожду. Женщина завела свой автомобильчик и привычно влилась в напряженный полуденный поток транспорта. Затем без всякого перехода заметила. Да, стало быть, гражданин. Так мы их называем, и выражение это уже настолько вошло у нас в обиход, что воспринимается как нечто вполне естественное. Хотя я прекрасно понимаю, что для постороннего уха одно звучит скорее как термин времен Великой Французской революции. Ты останешься в машине. Вообще-то это против правил, но сотруднику уголовного розыска, пожалуй, можно доверять. Вскоре они подъехали к дому следующего гражданина, и медсестра выпрыгнула из машины. На него у меня уйдет максимум четверть часа. А если повезет, удастся еще и нагнать минутку-другую. Всего и дел-то — повязку сменить». По истечении 17 минут Полина Берг начала нервничать. Тем не менее, по пути в Вибю им все же удалось поговорить. Полина спросила. «Когда ты работала на американской базе в Сендере, Стрёмфьорде, в 1983 году. Одной из твоих коллег была некая Мариан Нюгар. Судя по графику медсестры, поездка должна была длиться не менее 20 минут так что особых причин форсировать беседу не было. Поэтому Полина и решила начать с предыстории. Да, мы с ней обе были медсестрами. Согласна. Базирелус. Каждая должность на базе должна была обеспечиваться двумя единицами персонала, даже несмотря на то, что работы подчас и у одного-то было на полдня максимум. С одной стороны, ВВС США могут функционировать до изумления эффективно, а с другой — разбазаривают свои ресурсы почем зря. И сколько времени ты проработала на Гренландии? С 1980 по 1984 год. Сложно было устроиться туда на работу. И особенно, если ты медсестра. Требовалось лишь хоть как-то говорить по-английски и быть приятной в общении. Ходили также слухи, что препятствием могла стать политическая ангажированность. Ну там, если ты, предположим, коммунист или кто-то еще в подобном роде. Однако, правда ли это, я не знаю. Ты в курсе, что произошло с Мариан Нюгер? Разумеется, в курсе. Это ведь ее немецкий канцлер обнаружил во льдах. Я стараюсь как-то поменьше забивать себе голову мыслями об этом. Что, в общем, совсем не трудно. Всё ведь это произошло так давно, как будто в прошлой жизни. Ну и как вы с ней ладили? Не особенно. Между нами всегда было жёсткое соперничество. За то, кто из вас лучшая медсестра? За то, кому достанутся лучшие мужики. Надо честно признать, что здесь она была вне конкуренции. У неё было много мужчин. По большому счёту, Мариан могла заполучить любого, кого хотела, но если ты имеешь в виду, что она готова была к каждому прыгнуть в койку, то нет. В общем-то, в этом отношении мы с ней ничем не отличались от прочих девушек в этом возрасте. Даже если учесть кучу свободного времени и обилие вечеринок с морем дешёвого спиртного. Не говоря уже о том, что взаимоотношения мужчин и женщин на базе этому весьма способствовали, если ты понимаешь, о чём я. Хм, кажется, понимаю. «А ты не помнишь, у Мариан были подруги? Ну или друзья? Я имею в виду тех, с кем она могла быть откровенна». Медсестра ответила, не раздумывая. «Да, у нее была одна подруга, наполовину гренландка, наполовину датчанка. Она была даже красивее, Мариан, высокая, стройная. Училась в университете в Орхусе, а на это время брала академический отпуск. Вот только имени ее не помню, только прозвище. Почти у каждого из нас тогда оно было. Может, это и выглядит странно и неестественно». Однако сейчас на память приходят лишь те самые прозвища. И как же её называли? «Двухметровая любовь». Не знаешь, где сейчас найти эту двухметровую, то есть подругу Мариан? Понятия не имею. Помню только, что она вечно где-то училась, так что наверняка она и сейчас имеет дело с книгами. Торгует ими, работает в библиотеке, что-нибудь переводит, редактирует. Полина Берг перебила. «Спасибо, я уже поняла. Работает с книгами». Скажи, а какие мысли у вас были, когда Мариан Нюгер вдруг пропала? О, это было ужасно. И вместе с тем как-то не укладывалось в голове. Многие из нас тогда считали, что она нарочно ушла во льды, то есть покончила с собой. Кстати сказать, такое случалось нередко. Часто бывало, что тела их потом так и не находили. Однако никто и подумать не мог, что Мариан вынашивает подобные планы, так что для всех ее поступок явился самым настоящим шоком. Между прочим, Когда мой контракт истёк, это стало одной из причин, по которым я решила вернуться домой. Она исчезла, когда прибыла на место, которое вы называли DYE-5, если я правильно понимаю, радарную станцию, расположенную во льдах. А сама ты там бывала? Два раза. Помнится, мне приходилось неоднократно бывать почти на всех DYE, и лишь на DYE-4 однажды она была расположена дальше всех на восточном побережье. К сожалению, сейчас, когда прошло 25 лет, мне трудно восстановить память и подробности каждой поездки, так что я не уверена, что смогу рассказать что-то о посещении именно DYE-5. Кроме всего прочего, все эти пять DYE e. были более или менее похожи друг на друга. Старайся хотя бы вспомнить, как вообще проходили такие поездки. На чём вы туда добирались? Летали. На самолётах либо вертолётах. На DYE-5 e. всегда на самолёте. Для вертолёта это было слишком далеко. А возили только вас или же с вами бывали и другие? Только нас. Иногда, правда, переправляли кое-какие грузы и всегда письма, но из людей были только мы. То есть вы и пилот. Ну да. А пилотами были американцы или датчане? Раз на раз, конечно, не приходился, но обычно датчане. Согласно предписаниям военных, разумеется, летать должны были американцы, однако все правила систематически нарушались за исключением неписанных. Некоторые датчане получали лицензию пилотов прямо там, на месте, в том числе и пилотов вертолета. Думаю, это было записано у них в контракте, хотя на 100% я в этом не уверена. Не забывай, ведь у большинства было огромное количество свободного времени, а что касается любых форм обучения, американцы всегда были готовы помочь. В общем и целом, все они были весьма услужливыми и приятными людьми. Правда, жуткие транжиры, Казалось, их нисколько не заботит, какое огромное количество государственных средств просто-напросто пускается на ветер. А много времени занимала учеба по управлению вертолетом? Восемь недель. И, насколько я помню, стоило это 150 тысяч крон. Разумеется, речь шла лишь о лицензии, дающей право на управление частными воздушными судами, не коммерческими. Ты говоришь, что на Дивай и с тобой летали, как правило, пилоты-датчане. Почему? Они летали не только на станции Диуай-И. Они вообще летали чаще всего. Дело в том, что профессиональным лётчикам такие полёты были неинтересны, тогда как датчане делали это, что называется, в охотку. Так что американцы обычно просто вписывали в полётный лист своё имя, а вместо них за штурвал садились датские любители. Разумеется, только если инструкторы были полностью убеждены, что соответствующий новичок справится с заданием. Такой вертолёт стоит столько же, сколько целое фермерское хозяйство, так что если бы что-то пошло не так, а потом выяснилось бы, что за рулем, штурвалом, или как там еще это называется, был кто-то посторонний, Вашингтон бы своих зато по головке не погладил. Однажды подобный случай произошел в Туле, и после этого все полетные правила несколько месяцев соблюдались самым строгим образом. До тех пор, пока все не забылось. Расскажи, как обычно протекали ваши визиты на Диуай-И? А что тут рассказывать? Дел было не так уж много. Нужно было подсчитать количество оставшихся медикаментов да проверить содержимое аптечек первой помощи. Вот, в общем-то, и все. Это занимало не больше часа, если поторапливаться, и часа два, если делать все с прохладцей. А, как правило, так и бывало. Что мне больше всего запомнилось в процессе подсчета лекарств, так это то, что в их число входили таблетки от малярии, все американские базы в мире, где бы они ни находились, скроены на один манер. Однажды... Мы, помнится, даже заказали новую партию таблеток от малярии под предлогом того, что у прежних истёк срок годности. Правда, для самой базы. Просто так, шутки ради, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. И что же? Да ничего. Точнее, из США на самом деле незамедлительно поступила новая партия. Кроме того, раз в год нам регулярно поставляли по четыре прекрасные газонокосилки. На них сразу же находилось немало охотников, и все они быстро оседали в крупных фермерских усадьбах где-то в Дании. Что ж, разумный подход. Ладно, а чем ещё, помимо подсчёта лекарств, вы занимались во время своих приездов на станции Дивайи? и Разве мужчин, из которых состоял персонал, вам не нужно было осматривать? Нет, только медикаменты. С мужчинами, за исключением начальника Дивайи, и мы вообще не должны были встречаться. Вообще-то каждый наш приезд становился своего рода событием, ибо о нём все знали заранее и готовились к нему, как к какому-то крупному празднику. Прежде всего... Это вносило хоть какое-то разнообразие в монотонное течение их жизни. А кроме того, мы ведь были для сотрудников станции единственными женщинами, которых они видели за долгие месяцы своей работы. Накануне нашего очередного приезда все они долго мылись в душе, и надо было видеть, как они следили за нами во время наших передвижений по станции. Вот внезапно откуда-то возникает чья-то голова, в щелку за тобой следит пара возбужденных глаз, Мы становились объектами самого пристального и неусыпного внимания. Однако никогда никаких прямых контактов. Черт возьми, как же все это было забавно. Стоит мне увидеть по телевизору суслика, как я сейчас же вспоминаю этих мужчин, точнее, их головы, осторожно выглядывающие из всевозможных укрытий и тотчас же прячущихся при первых признаках опасности оказаться обнаруженными. А тебе бывало от этого как-то не по себе? «Пожалуй, нет. Никогда. Для этого попросту не было никаких оснований». Сказав это, она внезапно, непроизвольно покрепче сжала руль. Машина дёрнулась и чуть было не съехала на обочину, однако уже в следующее мгновение выровнялась. «То есть я считала, что их нет. Ох, да чего же неприятно обо всём этом теперь вспоминать. А как именно Мариан умерла? В газетах приводится столько страшных событий. Неужели всё это правда?» «К сожалению, да». Ее задушили пластиковым мешком. Фу, какой ужас. И что? На ее месте могла быть я? Едва ли. Убийцу интересовал определенный тип женщин, а ты к нему не относишься. Не припомнишь, с кем Мариан летала на и 5 в день своего исчезновения? Разумеется, помню. Такие дни не забываются. Мы все были жутко расстроены, когда узнали, что она пропала, поскольку всем было ясно, что это может значить. Как я уже говорила, такое и раньше бывало. Пилоту вертолёта пришлось по нескольку раз пересказывать всю историю, хотя рассказывать было, в общем-то, не о чем. Я имею в виду, что тут скажешь, когда её искали, где только можно, да так и не нашли. Но он был нашей последней надеждой, ему приходилось раз за разом подниматься в воздух и продолжать поиски. А на станцию летали только он и Мариан Нюгар. Ну да, конечно, только они. Как я говорила, это было в порядке вещей. Он был датчанином? Да. «Как его звали?» «Господи боже, неужели это он ее убил?» «Мы этого не знаем, но мне хотелось бы узнать его имя. Так ты помнишь, как его звали?» «В том-то и дело, что нет. Хорошо помню его лицо и то, что он был инженером, мастерил всякие забавные технические штучки, а вот имя...» «Хотя нет, погоди-ка. Настоящего имени его я точно не помню, но у него, как и у всех прочих, было прозвище. Банди. «Блонди или что-то похожее?» «Нет. Ага. Кажется, вспомнила. Пронто. Точно, Пронто. Кстати, я тут подумала. А ведь у Мариан тоже было прозвище. Мы звали ее Полли, поскольку у нее была неприятная привычка вечно все повторять. Совсем как попугай, понимаешь?» «Ага, понятно. А об этом Пронто можешь еще что-нибудь рассказать?» «Помнится, он был невероятно наивным». Его запросто можно было заставить поверить во что угодно. И время от времени над ним подшучивали. Правда, не часто, поскольку он был слишком уж лёгкой жертвой. Можешь припомнить какой-нибудь случай. В едальне, так мы называли нашу столовую, среди прочих блюд фастфуда были такие формованные ломтики жареной ветчины в панировке. Мы называли их висячими ушками, поскольку по внешнему виду они действительно напоминали треугольные свиные уши и к тому же были такими же резиновыми хотя, в общем-то, довольно вкусными. Кроме того, там стоял такой специальный аппарат для изготовления мягкого мороженого. Так вот, однажды кто-то убедил Пронта, что висячие ушки с мороженым — вкуснейшее блюдо, которым многие в США лакомятся на Рождество. И он одно время доверчиво уплетал всё это за обе щеки. Как-то ночью я застал его за поздним ужином. Полной тарелкой жареной ветчины с мороженым. Так он что же, был дебилом? Вовсе нет, просто большой ребёнок. Вообще-то, насколько я помню, во всем, что касалось работы, он был довольно сообразительным. Я уже рассказывала, что он получил образование инженера. Правда, в повседневной жизни относился к тому типу людей, которые все принимают за чистую монету и даже не представляют себе, что окружающие могут над ними подшучивать или же беззастенчиво обманывать. А в чем состоял круг обязанностей Пронта на базе? Медсестра покачала головой. Этого она не помнила. Полина Берг подвела итоги. Значит, пилот вертолета, который доставил Мариан Ньюгер с базы в Сёндре-Стрёмфьорде на Диуай-И-5 13 сентября 1983 года, то есть в день её исчезновения, был известен под прозвищем Пронта. Да, верно. Когда ты последний раз видела этого Пронта? Он уехал незадолго до меня. По всей видимости, это было в начале 1984 года, поскольку сама я вернулась оттуда в марте. С тех самых пор я его и не видела где я могла бы найти кого-нибудь, кто знает настоящее имя Пронта. Думаю, это не так уж сложно. Многие из тех, кто побывал на базах в тот период, до сих пор видятся. Эти встречи стали у них чем-то вроде культовых мероприятий. Сама я уже давно на них не хожу. Однако существует такой сайт modnorth.dk, на котором можно узнать его настоящее имя, поскольку, помнится, напротив него в скобках указано прозвище. Если тебя это интересует, то там можешь отыскать и кое-какие фотографии, о нет только не это она с досадой стукнула по рулю и начала притормаживать перед ними у обочины выстроилась внушительная очередь припаркованных автомобилей и мотоциклисты с дорожной полицией властным жестом призывал их занять место в самом ее конце чертов семьдесят седьмой пункт это будет уже второй раз за месяц не останавливайся и подъезжай прямо к нему патронажная медсестра послушно выполнила указание Полина Берг вышла из машины, показала инспектору свое удостоверение и начала оправдываться. Чуть погодя, она вернулась к автомобильчику своей собеседницы, которая тем временем опустила боковое стекло. «Что ж, большое спасибо. Ты очень мне помогла. Можешь спокойно ехать дальше». «И тебе спасибо. Надеюсь, ты разыщешь убийцу Мариан. Бедняжка не заслужила такой участи». Девушка проводила отъехавший автомобиль долгим взглядом. Вероятно, думала она и стоило ответить, что подобной участи не заслуживает никто. Восемь часов спустя Полина Берг лежала в ванне, с наслаждением зачерпывая пригоршнями пышную пену и чувствуя, как горячая вода постепенно наполняет теплотой, измученная дневными хлопотами тело. Дверцу в ванную комнату девушка оставила распахнутой настежь, и когда услышала, как открылась, а затем снова хлопнула входная дверь, на ее очаровательном лице появилась лукавая улыбка. Она, не торопясь, приняла тщательно продуманную позу. Золотистые волосы легли на воду вокруг головы пышным ореолом, одна рука в расслабленной стоме свесилась через край ванны. При этом миллионы белоснежных пенных пузырьков целомудренной фатой прикрывали ее полную ноготу, о которой свидетельствовала кокетливо выставленная на показ идеальной формы колена. «Привет, Арны! Хорошо, что ты прочел мое сообщение, а то я все еще никак не выйду из ванны». «Прости, но сегодня мне здорово досталось». Не дождавшись ответа, она вновь окликнула гостя. «Арна, что ты там делаешь?» И на этот раз никто не отозвался. Ощутив смутное беспокойство, девушка резко выпрямилась, полностью испортив тем самым с таким искусством созданный образ. «Сейчас же прекрати меня дразнить. Уже совсем не смешно, и мне это абсолютно не нравится». Все это Полина прокричала изо всех сил, и на мгновение ей показалось, что в коридоре, ведущем в ванной комнате, мелькнула какая-то тень. Затем она снова услышала стук в входной двери и почувствовала приступ панического страха. В этот самый миг и раздался знакомый голос: "Полина, ты где? Что случилось?" Когда его фигура возникла в проеме двери, паника уступила место гневу. "Ты что творишь? Почему не отвечаешь? Я ведь до смерти перепугалась." "Просто я забыл в машине ящик с инструментами." "Агея, да ты никак еще в ванне?" Поскольку пронизанный негой образ был уже безнадёжно утрачен, она даже не пыталась склеить его остатки. «А то ты сам не видишь». «Я прочёл твоё сообщение». «Да, уж нечего сказать, сегодня ты потрудилась на славу». «А дом и вправду хорош. Можно я здесь немного осмотрюсь, пока ты там закончишь?» «Погоди немного. Эти цветы, что мне?» «Ну, я тут подумал, надо же что-то подарить на новоселье». «Какая красота. Спасибо тебе». «Может, пока положишь их в раковину и нальёшь туда немного воды? Я потом попытаюсь отыскать для них вазу в этом бедламе». Смирившись с тем, что дом он сможет посмотреть и позже, Арна покорно выполнял её указания. В том числе и просьбу присесть на стул у ванны. Полина рассказала ему о своём визите к патронажной медсестре в Роскеле и о сайте, на котором ей удалось отыскать пилота вертолёта. «Кстати, на всякий случай я всё же перепроверила. Это точно он». «Что значит перепроверила?» Помнишь тот сотрудник diy и 5 в инвалидном кресле? Я съездила к нему в Эстербро. Довольно странный субъект. Отвязаться от него практически невозможно. Тем не менее, он ни секунды не колебался. В Роскеле я специально зашла в местную библиотеку, сделала ксерокса фотографий 12 наугад выбранных людей и поместила среди них фотографию пилота. Он с первого же раза выбрал именно ее. «Да, Полина, ничего не скажешь. Просто гениально». Представляю себе, как все завтра будут удивлены. Но сегодня вечером ты обязательно должна позвонить Симону. Разумеется, если еще этого не сделала. Зачем это? Так у нас заведено, если удается отыскать что-то действительно важное. Окей. Да, а я, между прочим, разговаривал с Гренландией. Они там нашли, наконец-то, остатки Диуай и Пять. Так что в смысле ее координат ты оказалась совершенно права. Вот видишь, какая я умница. Она довольно фыркнула. Кстати. Знаешь, на каком расстоянии находится это место от того прежнего? По моим подсчетам, в 31 километре. У них получилось 31,3 километра. Что ж, ладно, так и быть, уступая эти 300 метров Гренландии. Полина дунула на ладонь, и клок пены перекочевал оттуда прямо на щеку Арны. Тем временем девушка незаметно пальцами ноги вытащила пробку из ванны.